глава одиннадцатая. Миссис Дэшвуд и ее дочерям, когда они переехали в Деваншир, даже в голову не приходило, что их уединенной жизни так скоро придет конец, и постоянные приглашения, постоянные гости почти не оставят им времени для серьезных занятий. Но произошло именно это. Когда Марианна поправилась... Сэр Джон принялся приводить в исполнение задуманный им план развлечений дома и на свежем воздухе. В Бартон-парке один танцевальный вечер сменялся другим, и едва стихал октябрьский дождь, как устраивались катания на лодках. Уиллуби был непременным участником этих увеселений, и сопутствующая им свобода от стеснительных церемоний как нельзя более способствовала его дальнейшему сближению с Дэшфудами позволяло ему находить в Мариане все новые совершенства и выражать свое живейшее восхищение, а в ее словах и поступках обнаруживать знаки расположения к себе. Их взаимная склонность не могла удивить Элинор, хотя она от души желала, чтобы они не показывали ее столь откровенно и раза два попыталась убедить Марианну, что некоторая сдержанность была бы приличнее. Но Марианна не терпела скрытности, если могла быть повинна лишь искренности. Подавлять чувства, которые не таили в себе ничего непохвального, значило бы не только обрекать себя на лишние усилия, но и постыдно уступить пошлым и ошибочным понятиям. Уиллуби разделял ее мысли, а их поведение всегда было наглядным доказательством тех убеждений, которым они следовали. В его присутствии она никого другого не видела. Все, что он делал, было правильно. Все, что он говорил, было умно. Если вечер в Бартон-парке завершался картами, он передергивал в ущерб себе и всем остальным, лишь бы она выиграла. Если развлечением служили танцы, то половину их он был ее кавалером, а остальное время они умудрялись стоять рядом и разговаривали только между собой. Разумеется, подобное поведение вызывало всеобщий смех, но даже это не принудило их его переменить. Они, казалось, ничего не замечали. Миссис Дэшвуд вот так симпатизировала им, что ей и в голову не приходило несколько умереть столь безудержное выражение их чувства. Она видела в этом естественное следствие пылкости юных душ. Для Марианны настала пора счастья. Сердце ее принадлежало Уиллуби, и его присутствие одарило их новый дом таким очарованием, что нежная привязанность к Норланду, которую она привезла из Сасекса, совсем изгладилась из ее памяти, каким бы невероятным это ни представлялось ей прежде. Эллинор столь безоблачного счастья не испытывала. На сердце у нее было не так легко и беззаботно, а развлечения не приносили ей такой радости. Заменить ей то, что осталось в прошлом, они не могли, как не могли и смягчить грусть разлуки с Норландом. Ни в «Леди мидлтон ни в «Миссис Дженнингс», Она не обрела собеседниц, способных заинтересовать ее, хотя вторая не умолкала ни на минуту и с самого начала одарила Эленор своим расположением, а потому обращалась преимущественно к ней. Эленор выслушала историю ее жизни уже три или четыре раза —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 Из всех их новых знакомых Эленор лишь в полковнике Брэндоне нашла человека, не обойденного талантами, способного вызвать дружеский интерес и быть занимательным собеседником. Об Уиллубе говорить не приходилось. Он внушал ей восхищение и теплые, даже сестринские чувства. Но он был влюблен, все свое внимание отдавал Марианне, а для остальных от его присутствия толку было меньше, чем от далеко не таких приятных людей.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 Не удовольствовалось бы такой малостью. Пылкое воображение тут же нарисовало бы ей всю печальнейшую череду событий, повести о трагической любви.